В итоге мы просто усаживаемся втроем на лужайке с порядком переросшей травой и ждем, когда же нас найдет мать. Поскольку скорбь для нас нечто совсем новое, то маму охватывает тревога. Для этого неизвестного доселе потрясения у нее нет уже готовых лечебных методик. Впрочем, наша мать изобретательная женщина, которая всю свою жизнь занималась тем, что усердно чинила чьи-то поломанные души. Более того, Она всегда была человеком из отцовского лагеря, тем, кто увлеченно подхватывал его теории, оттачивая их на практике до совершенства. Наконец, ее бледные руки опускаются нам на макушке. Очень скоро мать находит решение проблемы. Целую неделю мы со Скай спим в одной постели с Грейс. Целую неделю мать 3-4 раза в день кладет нам каждый на язык по маленькой голубой таблеточке снотворного. Время от времени, шлепками и встряхиванием, она ненадолго вырывает нас из сна, и мы, как в тумане, пьем воду из стаканов, выставленных на прикроватной тумбочке, едим крекеры, которые мама намазывает на арахисовым маслом, и в буквальном смысле ползем в ванную, поскольку уже к третьему дню ноги нас совсем не держат. Тяжелые плотные шторы на окнах все время задернуты, чтобы внутрь не попадал солнечный свет и в комнате не повышалась температура. «Ну, что вы чувствуете?» «Справляется у нас мать в те редкие промежутки, когда мы всплываем из бессознательного состояния». «Хорошо вам? Плохо?» «О да, представляю. Мне бы так все это переспать. Повезло вам, девочки». Она постоянно следит за нашим дыханием, прощупывает у каждой пульс. Когда у Скай случается однажды рвота, мама уже тут как тут, бережно вытирает большим и указательным пальцем ее губы. Потом относит Скай в ванную, чтобы помыть, и льющийся там душ смутно напоминает нам с Грейс отдаленный шторм. На протяжении всей этой долгой дремы Мои сны точно коробочки, наполненные более мелкими коробочками с маленькими потайными люками. Вот мне кажется, будто я вовсю бодрствую, и вдруг руки у меня отваливаются. Или небо над головой пульсирует ярко-зеленым. Или я на берегу погружаю пальцы в песок, а море встаёт вертикально, разваливаясь передо мной огромными пластами. Телу требуется еще несколько дней, чтобы, наконец, я могла почувствовать себя нормально. Разве что, когда стою, колени все так же подгибаются. А еще я во сне искусала себе язык, так что теперь он распух и с трудом шевелится во рту, точно гусеница по пересохшей земле». Грейс, Лая, Скай Очухавшись после недели полузабытия, Мы обнаруживаем вокруг себя исписанные матерью листочки бумаги, похожие на напоминалки. Они пришпилены к стенам спальни, рассортированы по ящикам, вложены нам в одежду. На бумажках написано «Никакой больше любви». Ее боль придает этим словам суровость предсказания. В нас же эти записки вселяют изрядную тревогу. Мы спрашиваем у матери, и она выдает нам несколько иной вариант. Любите лишь своих сестер. Ну ладно, решаем мы. Для нас это вообще проще простого. А также свою мать, добавляет она. Вы и меня тоже должны любить. На это я имею право. Да, пожалуйста, соглашаемся мы. Уже это точно не проблема. Грейс. Иногда мы молимся в танцевальном зале. Иногда в спальне у матери. Зависит от того, нужна ли напыщенность. В зале мать поднимается на сцену, воздевая руки к потолку, и звуки ее голоса эхом отражаются от гладкого паркета. В спальне все намного проще, тише и печальнее. Там мы сидим очень тесно друг к другу, держась за руки, а потому весьма размыто ощущаем, где заканчивается свое «я» и уже начинается сестра. «Помолимся за женщин нашей крови», — в один голос произносим мы. Это так замечательно, когда желаешь своим сестрам только лучшего. Я даже чувствую, как сами они сосредотачиваются на мысли о нашей взаимной любви, как на некой важной части информации, что необходимо глубоко запомнить. Иной раз, говорит нам мать, когда пытается быть любящей и доброй, мне вас, девочки, бывает и не различить. Иногда нам это даже нравится, а иногда нисколько. Когда мы первый раз после твоей смерти собираемся в спальне у мамы помолиться, я высказываю мысль снова снять со стены оковы. Когда я об этом заикаюсь, никто со мной не соглашается. Никто даже не кивнет. Но у всех глаза сами собой поднимаются к тому месту, где они подвешены на стене. Пять крюков. Пять железных цепей с оковами. Пять имен над крюками. хотя на самих оковах только четыре имени. «Раз в год, Грейс», — напоминает мать, «хотя бы потому, что результат тебе явно не понравится». Лая искосо взглядывает на меня. Именно ей в последний раз достались оковы без имени. Это означало, что в этом году особой любви никто к ней не питал. «Не повезло», — сказали мы ей тогда. Держалась она стойчески. Мы все дружно обняли ее, говоря, что на самом деле мы, конечно же, все равно ее любим и естественно будем любить и дальше. Однако мы знали, что ничего подобного не будет, что ей придется хорошенько покрутиться ради нашего расположения, что так просто это не придет, и что мы уже не сможем вот так вот вольно и невзначай к ней прикоснуться. Ты, как обычно выбрал меня еще на один год, приковав меня к себе. Ты сделал это нарочно. Все было сплошное надувательство. Во мне сейчас все умерло, говорю я. Скорбь – это тоже любовь, отвечает мать. Я жду, что она рассердится, однако вместо этого в ней появляется какая-то тревога, можно сказать, в чистейшем ее виде. Вот тебе и любовь к одним лишь сестрам. Внезапно мне приходит в голову, что я, пожалуй, хотела бы, чтобы ты вернулся к жизни. Тогда я могла бы сама тебя убить. «Кого-то из людей мы всегда любим больше, чем других», – объясняла нам мать, когда мы первый раз пользовались железными оковами. «Таким образом все будет вполне справедливо. Каждый, в свою очередь, это получит». В тот раз, когда мы впервые держали в руках оковы с выведенными свежей краской именами, все это казалось проще некуда. Лая тогда выбрала меня. Мы по-прежнему все любим друг друга, но ритуал этот означает вот что. Случись вдруг страшный пожар, и две твоих сестры застрянут в адском пламени, выкрикивая твое имя, единственно правильным решением будет схватить ту, чье имя с самой тобой выведено на оковах. Поскольку здесь самое главное проигнорировать любой обратный инстинкт твоего предательского сердца. И к такому выбору мы уже полностью привыкли.